глава 23 командир полка недолго сопротивлялся чтобы отпустить меня и кешу в одноименную с нашей базой деревню нам даже выделили уаз таблетку на которой мы доехали в населенный пункт вот только водитель не слишком хорошо ориентировался на местных дорогах а ведь деревня была практически сразу за кпп нашей базой для сирии их мимим была вполне себе неплохим населенным пунктом ровные дороги по которым местные летают совершенно без правил «Ух, резко!» – воскликнул Кеша, когда водитель УАЗа вильнул на дороге, а в окнах показался серого цвета жук. «Вот же ж! Выскочил встречку и даже не собирался отворачивать!» – громко возмутился водитель, вытирая пот со лба. Очередная особенность приморских районов Сирии – архитектура домов. Даже в деревне жилища выполнены в европейском стиле – каменные одноэтажные и двухэтажные здания с наклонными крышами с черепицей. Ну и самое главное – множество садов с фруктами и плантаций с овощами. «Так, баклажаны выращивают, помидоры, какие-то яблоки зеленые», — изучал Кеша местное сельское хозяйство, смотря через окно таблетки. «Это лимонный иннокентий. Сорт называется майер», — поправил я товарища. «Кажется, что Хмеймим деревня маленькая, но и здесь есть мечеть с высоким минаретом а напротив христианский храм и оловицкий молебный дом». «Не понимаю, Саныч. Мечеть и церковь рядом. Девушки то с покрытой головой ходят, то в юбке. Все как-то необычно здесь. Венегреты из разных конфессий, да простят меня верующие. Живут ведь рядом, тогда воевать зачем?» «В одном ты прав. Все здесь сожительствует рядом друг с другом и без противоречий. Духовная жизнь страны показывает стабильность и развитие. И в таком государстве режим сменить в угоду своим интересам практически нереально». Кеша, как мне кажется, понял, на какую заокеанскую страну я намекают. ⁇ О, вас уже встречают ⁇ сообщил водитель. Через несколько секунд мы остановились рядом с домом семьи Султан. Через лобовое стекло я наблюдал за тем, как на улицу высыпала, наверное, вся округа во главе Соси и Диси. Они уже успели переодеться в гражданскую одежду и с широкой улыбкой ждали нашего появления. Рядом бегали дети, а у входа выстроились мужчины в возрасте. «Как-то неловко, Саныч. Может, с тобой только несколько закруток взяли и варенье из шишек, которые ты привез. Может, надо было это коньяк?» — шепнул мне Кеша, когда у вас скрипнул тормозами. «Алкоголь дарить у арабов не принято. И только попробуй от чего-нибудь отказаться». «Командир, ты же меня знаешь. Я все съем, сколько бы ни положили. «М -м, посмотрим», — улыбнулся я. Боюсь, что Кеша еще не знает, сколько ему придется съесть. Только я вышел из машины, как рядом со мной уже появились дети. Собравшиеся зааплодировали и выкрикивали приветственные речи. Не хватало только оркестра музыки и пролета самолетов. — Искандеры и Накентии, мы рады вас приветствовать! — поздоровался с нами преклонных лет мужчина, пожимая мне руку. Я сразу понял, что это отец семейства. Представился он как Абдулмуним. Это был высокий седой бородач, чем-то похож на Эрнеста Че Голос этого человека был хриплым, а с лица не сходила улыбка. Ну и не заметить его неплохой русский было невозможно. «Господин султан, мы рады приглашению в ваш дом», — поздоровался я, а затем прикоснулся рукой к колбу и груди в районе сердца. Этим жестом в Сирии обозначают благодарность. Кеши с его перебинтованной правой рукой это сделать было неудобно, но он стерпел и повторил за мной. «Милости просим», — показал на вход Абдулмуним. «Для начала мы поздоровались с каждым из соседей, которые пришли к дому султан. Каждый был уважителен к нам, а многие спешили благодарить за службу здесь». «Это большая честь, господин Искандер. Вы и ваши братья по оружию — настоящая гордость Советского Союза. Думаю, что на не вас встречают не менее торжественно», — говорил мне один из стариков в белой челме. «Дядя Бахир, они на родине герои. Не меньше, чем здесь. Думаю, их портреты в каждом крупном городе», — поправил его стоящий рядом Диси. Кеша вопросительно посмотрел на меня, но я не торопился отвечать. «Да, на родине нас ценят. Спасибо. Мир вам», — ответил я. Абдулмуним проводил нас до двери. Тут нужно было сразу дать Кеше понять, как действовать. «Разувайся аккуратно и не показывай подушу», — шепнул я ему, стаскивая с себя ботинок. «Эм, «А почему?» — спросил Петров. «Для арабов и вообще мусульман это оскорбление», — ответил я, продолжая улыбаться и приветливо кивать Абдулманему. «Ой, блин, у меня, кажется, носок с дыркой. Что делать-то?» — распереживал Синнокентий. «Ходи аккуратно и старайся эту дырку не светить», — шепнул я. Дом у семьи Султан был немаленький. Гостиная и вовсе была размером больше, чем комната в модулях. На полу лежал ковер, а по центру стоял большой стол. На потолке огромная люстра со множеством ламп. Зал — очень важная часть сирийского дома. Раз здесь принимают гостей, то это самая красивая комната в доме. — Присаживайтесь, — показал старший султан наши места по правую руку от себя. Я сел в мягкое кресло. Под спиной у меня и Кеши были подушки для еще большей мягкости. — Удобно или еще подушки? — спросил Абдулмуним. — Спасибо, все прекрасно, — ответил я. Начался вечер с ароматного бедуинского кофе. Хоть я и не люблю пить этот бодрящий напиток, но отказывать нельзя. С ним подали и закуски. Халва, орешки, пахлава, морковные палочки и прочая легкая закуска. Однако в доме уже ощущался запах жареного мяса. Похоже, что сейчас на кухне шли последние приготовления к ужину. «Не налегай на халву, скоро кушать принесут», — сказал я кеше «А, то есть это еще не ужин?» Это даже не перекус. Разговор с отцом семейства Султан начался со стандартных для арабов тем. Погода, дом и, конечно же, работа. А я учился в Союзе. Университет дружбы народов. Эх, хорошее было время. Многое узнал и теперь применяю. Рассказывал Абдулмуним. У семьи Султан было несколько больших полей, где они выращивают овощи и фрукты. Есть постоянные покупатели, так что семья живет неплохо. Постепенно весь разговор перешел и к военной теме. Обойти стороной войну, когда она уже полгода продолжается, невозможно. «Обдуманим, а что вы думаете о мятежниках?» — спросил Кеша. Старший султан ответил не сразу. Братья Си и Диси, сидевшие напротив, переглянулись между собой и приготовились внимательно слушать отца. «Я вам так скажу, Иннокентий. Наша страна до всех событий в Ливане и Выдле жила нормально». Были и есть проблемы, но они у всех стран Советский Союз помог нам построить плотину Этапка и, и это лишь малая доля помощи В прошлом году мы собрали рекордный урожай Доля сельского хозяйства в экономике страны растет Открылись новые месторождения нефти и газа Мы стабильны И в этом заслуга не только нашего президента Но и вашего народа Абдул ним подлил немного кофе и накиньтью и продолжил Но, как только страна приобретает стабильность и нет разобщенности в народе, тут появляются США, а потом показывают нос их прихлебая с той стороны голландских высот, и теперь они жаждут реванша, ждут, когда мы ослабеем или потеряем еще больше сыновей. В голосе отца семейства не было той твердости. Похоже, что война не прошла для него без потерь. Отставив в сторону разговора политике и войне, Абдулму ним распорядился подавать ужин. На столе моментально появились чечевицы, лепешки, несколько видов соуса, зелень, овощи. Маринованные баклажаны, которые носят название мукдус, тоже на столе. Отдельное место заняло блюдо махши, местный аналог голубцов. Ну и, конечно же, мясо и плов, поданные в посуде размером стазик. Как только Кеша сдержал эмоции, я не представляю. «Может, еще что-нибудь?» спросила Аси, и мы с Кешей одновременно замотали головами. К нам присоединились и женщины семьи Султан, мама братьев, сестра Абдулмунимы и две его дочери. Заняли они места в другой части стола, и в разговоре участия принимали мало. Мама Аси и Диси расспросила Кешу о родителях и его детях. Как я понял, спрашивать о жене и у арабов не принято. «Искандер, а как ваши родители?» — спросил у меня отец братьев. «Я сирота. У меня никого нет, обдулмуним. Отец семейства прокашлялся. «Все в порядке. Вы не обязаны были знать. Да и так уж сложилось. Зато я счастливый человек. У меня есть любимая женщина, а ее родители принимают меня как сына», — добавил я. «Хвала Всевышнему, что у вас все хорошо», — ответил Абдулмуним. Небольшую паузу в вопросах я использовал, чтобы еще раз посмотреть на внутреннее убранство зала семьи Султан. На стенах висели красивые украшения в виде подносов ручной работы, композиции с оружием, изделия декоративного искусства великолепной сирийской работы, а также фотографии, одна из которых привлекла мое внимание. Хотел бы я спросить, кто этот молодой человек рядом с братьями Аси и Диси на фото после их выпуска из летного училища? Однако я узнал этого офицера в форме республиканской гвардии. «Аль-Каид, вы что-то увидели?» — спросил у меня Диси. «Просто посмотрел фотографии», — ответил я. «Теперь понятно, почему Казанов настоял на походе в дом семьи Султан». «Искандер Кенти. не сочтите за неуважение к вам, а не выйти ли нам на террасу?» — предложил Абдулмуним. Кеша посмотрел на меня, намекая, чтобы я шел один. Ему сейчас было очень тяжело подняться со своего места. Да, конечно, мы можем и вдвоем сходить, ответил я. Обдулманним кивнул, и мы встали из-за стола. По лицу Петрова я видел, что ему уже тяжело справляться с объемами пищи. Ой, Саныч, в меня уже эти голубцы не залезут, кивнула на Кентий на тарелку с макшей. Терпи, еще десерт надо пережить. Надо было видеть, как сильно пытался сдержать расстройство Кеша. Мы прошли с Абдулмунимом на крышу, где под навесом были уложены большие подушки. Отсюда открывался красивый вид на деревню, а вдалеке была уже заметна береговая линия. — Ты кого-то узнал на фото? — спросил у меня Абдулмуним, когда мы сели. — Да, кем вам приходится капитан Сардар Фадель? «Это племянник. Его мать — моя родная сестра. Она скончалась недавно, а отец погиб еще в 1973 году. Мы его единственные родственники». «И вы все про него знаете?» «К сожалению», — кивнул Абдулмуним. «Я попытался найти в реакции этого человека хоть один намек на театральщину, но не получалось». Было видно, что ему тяжело осознавать факт перехода племянника на сторону мятежников. «И теперь моим сыновьям придется биться с ним в Пальмире. Эта война не так что была с сионистами. Мы убиваем друг друга, Искандер. И самое плохое, что разум многих бойцов так называемой Сирийской национальной армии поражал непонятной пропагандой. «Позволь, я тебе кое-что покажу», — предложил Абдуму ним. Мы подошли с ним к краю крыши. Он показал мне на длинный бетонный забор на другой стороне улицы. «В прошлой жизни я видел такие стены в Сирии. Сейчас они выглядят не менее трагично». «И это только те, кто погиб во время этой войны. Гражданской войны», — сказал Абдулмуним. На стене висели фотографии солдат с именами и местом гибели. Молодые и старые, улыбающиеся и серьезные. «Не знаю, говорят ли вам, Искандер, но вместе с нашими соотечественниками против законной власти воюют и афганские наемники. Те самые, которые смогли уйти из Афганистана, когда вы там наводили порядок. Плюс бандиты, плюс огромное число наемников из других стран». «Мы это знаем, иначе бы нас здесь не было». «И мы вам благодарны, простой сирийский народ», — сказал Абдул Муним, крепко пожав мне руку. «А что касается Сардара, то он уже не с нами. На севере страны эти его, так сказать, новые друзья из сирийской национальной армии в одной из деревень заставили женщин и детей встать на четвереньки, ползти и блеять. Мужчин били автоматами и палками, смеялись, плевали на них. В конце всех людей расстреляли. Что-то мне это все напоминает». В моем прошлом так зарождались террористические организации, которые терзали Сирию. Но живи сегодня, сражайся завтра. Почему бы нам не отведать десерт, Искандер? Я не против. Кстати, спасибо вам за закрутки. Я скучал по русским маринованным огурцам. Поблагодарил меня Абдул-Мнимм. Через час Кешу уже не мог ничего есть и пить. Еще немного, и он смог бы нарушить центровку в вертолете. Меня больше удивило, как он смог столько съесть с поврежденным пальцем. — Большое спасибо за ужин. Все было очень вкусно, — сказал я, выйдя с на улицу. Нас уже ожидал тот самый УАЗ-таблетка за зашторенными окнами. — Вам точно хватило? Просто у господина капитана очень хороший аппетит, — переживала мама оси «Достаточно!» — сдержала отрыжку Кеша, который еле-еле передвигался. «Еще раз спасибо!» — сказал я, но прервался из-за звука стрельбы на соседней улице. Дети, которые бегали вокруг нас, даже не дернулись, будто бы они слышат выстрелы каждый день. «Не переживайте, Искандер. Соседская семья купила сегодня холодильник. Тут такое часто бывает!» — улыбнулся Абдууму ним. С пустыми руками нас не отпустили. В УАЗ загрузили несколько ящиков апельсинов, лимонов и овощей. На первый взгляд хватит, чтобы со всей эскадрильи разделить. Но главный подарок был не этот. Ранее я, подожди!» — услышал я голос одной из женщин, которая побежала за своей дочкой. Маленькая девочка целенаправленно бежала ко мне с маленькой игрушкой в руках. Оказавшись рядом, она показала мне ее. Это был мышонок, сделанный из пластика. На спинке игрушки была выбита цена сорок семь копеек. Смуглая девочка в бело-розовом платье продолжала держать мышонка, предлагая мне его взять. «Спасибо, Ранния!» — присел я перед девочкой, взяв в руки игрушку. «Я вам его дарю, господин, он хороший!» Пока я думал, как отдать мышонка девочке, она меня крепко обняла. «Хочется, чтобы у этой малышки было мирное небо над головой, а в ее глазах всегда играли озорные огоньки». «Ранее, господину пора», — сказал Абдулмуним, и девочка подошла к маме, схватившей за ее подол. Мы еще несколько раз попрощались с семьей Султан и залезли в машину. Всю дорогу я держал в руках пластикового серого мышонка, смотревшего на меня добрыми глазами. Пожалуй, это главный и самый дорогой сувенир из Сирии. Через несколько минут нас уже досматривали на КПП. Дверь открылась, и меня попросили выйти. «Что-то случилось?» — уточнил я. «Товарищ майор, вас ожидают вон в той машине», — указал он на УАЗ-469, стоявший рядом со зданием пропускного пункта. «Кеша, меня это... приняли. Доложишь бунт того, что мы прибыли, ладно?» — сказал я. «Командир, может, я э -э -э, с тобой, а... далеко не убегу, но могу массой задавить?» — предложил Петров. «Отдыхай. Доброй ночи!» Я захлопнул дверь таблетки и пошел к УАЗу рядом с КПП. Нетрудно было догадаться, кто меня там ждал. «Добрый вечер», — запрыгнул я на заднее сиденье. Здесь уже сидел Казанов, постукивающий газетой по ладони. «Благодарю вас, Александр. Наша ставка не сыграла, но зато мы кое-что проверили». Интуиция мне подсказывает, что непростую стрельбу я слышал в деревне. «Может, это дело рук Казанова?» «Просто проверили?» — уточнил я. «Без шума и пыли проверили. Вам понравилось традиционное арабское гостеприимство?» «Хлебосольные ребята. Ну, я этого и ожидал». «Это хорошо. Вы увидели ту Сирию, которую предстоит защищать». «Я это всегда знал». «Почему нигде не говорилось о зверствах на севере, которые учиняют пришлые наемники?» Виталий Иванович дал команду водителю выйти из машины, чтобы мы остались вдвоем. Как только он вышел, Казанов передал мне газету». «Подержите, а я покурю. Ваше замечание интересное. К сожалению, известные вам и мне журналисты, готовые на такой материал, сейчас заняты. Вы поняли, о ком я?» «Да, но я никогда не поверю, что у вас нет еще парочки сорвиголов в печатных изданиях». Естественно, что Виталий Иванович говорил о девушке Анне Красновой и моем товарище Лехе Карелине. «К сожалению, уже нет. У вас же есть фонарик? Прочтите первую полосу газеты». Я осветил первую страницу. Сказать, что обалдел, ничего не сказать. «Британская Таймс, верно», — уточнил я, пробегая глазами по заголовку газеты. «Она самая. В Англию съездил секретарь ЦК КПСС». «Ну, это я уже и без Казанова понял». Британская газета рассказывала о визите Горбачева в Англию, его встрече с Маргарет Тэтчер и впечатлении английского истеблишмента от, возможно, будущего генерального секретаря. Насколько мне помнится, этот визит многими на Западе был назван «Сматринами». «Золотой мальчик советской политики. Интересная оценка. К чему это?» «Предполагаю, что скоро нас ждут перемены. А сейчас поедем в штаб. У вас осталось пятнадцать минут до начала постановки задач на завтрашний перелет». «Не у вас, а у нас. Вы как будто не с нами», — ответил я, заставив Казанова улыбнуться. В классе постановки задач собрались все командиры вертолетов, а также Батыров и другие заместители командира. Бунтова еще не было, но штурман уже расписывал на доске расчетные данные на завтра. Я сел рядом с замполитом эскадрильей Синюгиным, а позади меня был Кеша, и он постоянно чесал свой средний палец, замотанный бинтом. — Что говорят, Феликс? — спросил я у Синюгина. «Да ничего. Знаем только, что полетим в Холмс, и то, что Чигаев завтра утром будет. Наверняка к операции готовимся», — ответил замполит. «Давно пора», — ответил я, оборачиваясь на Кешу. Петров продолжал начесывать палец в тот момент, когда вошел Леонид Викторович. «Вольно. Всем доброй ночи. Все готовы к завтрашнему дню. Тогда начнем постановку». Бунтов успел зачитать под микрофон только сегодняшнюю дату, когда зазвонил телефон на столе. «Слушаю. Да. Понял, жду. Нет, еще не начали. Мало времени. Есть к рассвету!» — закончил разговор по телефону Леонид Викторович и показал связисту, чтобы выключил магнитофон. Бунтов выдохнул и оглядел всех. «Условия изменились. Сирийская армия покидает подступы к Пальмире». Большие отряды попали в окружение и прорываются с боями к авиабазе «Тифор». В распоряжении боевиков и артиллерии, и танки, а также оружие и боеприпасы. Весь арсенал, который готовился для начала наступления и штурма Пальмиры. Командир полка вновь снял трубку телефона. — Оперативный. Экипажи Су-24-х ко мне в класс предполетных. — Да, на вылет, — произнес Бунтов, повесил трубку и посмотрел на меня. — Экипажам Ми-28-х и бортам сопровождения. Готовность один час. «Боевая зарядка?» – спросил я. «По максимуму».